Глава двадцать девятая Шон Чан На чат горящих домов и на распростертой в уличной пыли тела Джефром Борнхальд не оглядывался. Следом за ним в деревню въехали Байер и облаченные в белые плащи охранные сотня. Борнхальду не нравилось, что его легион распылен, что вопрошающие забрали слишком много власти, но приказы, отданные ему, не оставляли места для сомнений. Следовало подчиняться вопрошающим. Здесь сопротивление было совсем слабым. Столбы дыма велись лишь над полудюжиной жилищ. Борнхальд увидел уцелевшую гостиницу, такое же каменное, с белой штукатуркой здание, как и почти все на равнине Алмат. Натянув поводье возле гостиницы, Борнхальд скользнул взглядом мимо пленных, согнанных его солдатами, к деревенскому колодцу, к длинной виселице, уродовавшей центральную площадь. Сооруженный наспех, просто длинный столб на опорах, но на ней болталось тридцать тел. Одежду повешенных трепал ветерок. Среди взрослых висели и маленькие тела. На такую картину даже Байер... Взирал с неверием. Муад! — рявкнул Борнхальд. От солдат, охраняющих пленников, отделился седой мужчина. Когда-то Муат угодил в руки друзей темного, и теперь его покрытое шрамами лицо приводило в трепет даже самых стойких. Муад! Твоя работа или шанчанская? Не то, ни другое, милорд капитан. Голос Муада звучал хриплым, шепчущим ворчанием. Еще одна памятка от друзей Темного. Больше Муат не добавил ничего. Борнхольд нахмурил брови. — Наверняка не эти учинили такое, — сказал он, кнув пальцем на пленников. Дети Света выглядели не такими опрятными с иголочки, как тогда, когда он провел их через Тарабон. Но по сравнению с тем сбродом, который ежился и прятал глаза под их бдительными взорами, они хоть сейчас готовы к параду. Мужчины в лохмотьях и с уцелевшими кое-у-кого деталями доспехов, с угрюмыми лицами, остатки тарбанской армии, отправленной против захватчиков на мыс Томан. Муат помедлил, потом осторожно сказал. «Селяне говорят». На них были плащи тарабанцев, милорд-капитан. Среди них был один здоровенный детина, сероглазый, с длинными усами. По описанию, близнец Чаду Эрвину и молодой парень, который пытался скрыть миловидное лицо за золотистой бородой. Этот бился левой рукой. «Очень похоже на Чада Вуана, милорд-капитан». «Допросчики!» — чуть не выплюнул Борнхальд. Эрвин и Вуан были в числе тех, кого он передал под командование вопрошающих. Прежде ему доводилось сталкиваться с тактикой вопрошающих, но впервые он собственными глазами видел тела ребятишек. «Если так говорит, милорд-капитан!» Тон Муада говорил о готовности согласиться со словами командира. «Срежьте их!» — устало распорядился Борнхальд. «Срежьте их и дайте понять селянам, что больше убийств не будет!» «Если только какой-нибудь дурень не воспалает храбростью из-за того, что на него смотрит его женщина, тогда в назидание прочим я должен буду наказать его!» Борнхальд спешился, вновь оглядывая пленников, а Муад тем временем, заторопился к солдатам, выкрикивая требования о лестницах и ножах. Борнхальду было о чем поразмыслить и кроме сверхирьяности вопрошающих. Ему очень хотелось напрочь выкинуть вопрошающих из своих мыслей. — Они не лезут в сражения, милорд-капитан, — сказал Байер. — Не эти тарабанцы не то, что осталось от домани. Огрызаются точно загнанные в угол крысы, но бегут, когда что-то кусает в ответ. «Неизвестно еще, как мы, Байер, справимся с захватчиками, поэтому не стоит пока смотреть на этих людей свысока, хорошо?» На лицах пленников застыло то выражение, разгром рухнувшей надежды, какое было и до того, как появились белоплачники. «Пусть Муат подберет для меня одного!» Взгляда на лицо Муада обычно хватало, чтобы поколебать упорство и самых храбрых, не говоря уже про большинство людей. Лучше офицера. Кого-нибудь потолковее с виду, посмышленее, чтобы рассказал об увиденном без прикрас, но помоложе, у которого хребет еще не окостенел с возрастом, скажи Муаду, чтоб не очень церемонился, хорошо? Пусть тот парень. Поверит, я готов допустить, что с ним случится кое-что похуже, чем он даже думать смеет, если не сможет убедить меня в своей полезности. Борнхальд кинул по воде одному из детей и зашагал в гостиницу. Как ни странно, там оказался ее содержатель. Заискивающий, обильно потеющий мужчина. Грязная рубашка так натянулась на животе, что красная вышивка в виде завитков готова была распуститься. От него Борнхальд отмахнулся. Он едва заметил прячущихся в дверном проеме женщину и нескольких ребятишек, да и то только тогда, когда толстый содержатель вытолкал их вон. Борнхальд стащил латные перчатки и уселся за один из столов. Ему мало что было известно о захватчиках, о чужаках. Так их окрестили почти все, кто не нес ерунды об Артуре истребиное крыло. Борнхольд знал, что себя они называют Шончан или Хайлине. Он достаточно знал древний язык, чтобы понять, что последнее значит. Те, кто приходит раньше, или предвестники, еще они называли себя рай гел, те, кто возвращается домой, и говорили о Каринне, о возвращении. Таких сведений было почти довольно, чтобы он поверил сказаниям о возвращающихся армиях Артура истребиное крыло. Никто не знал, откуда явились шанчан, кроме одного, они прибыли на кораблях. Все вопросы Борнхальда к морскому народу натыкались на глухую стену молчания. Ата-Ан-Ми-Эйр были не в чести у Амадора и теперь платили за подобное отношение той же монетой и с лихвой. Все, что Борнхольд разузнал о Шончан, крохи, которые он выудил у таких же людей, что стояли сейчас на площади, сломленная разбитая толпа, вытаращив глаза и стекая потом, они лопотали о людях, идущих в битву верхом на монстрах, как на лошадях, сражающихся бок о бок с монстрами и для которых Айседой раскалывают землю под ногами их врагов. Стук сапог у дверей заставил Борнхольда изобразить волчий оскал, но Байер вошел один, Муада с ним не было. Рядом с ним замер на вытяжку со шлемом на сгибе руки Джералл. Чада света, который, по предположению Борнхальда должен находиться в сотне миль отсюда. Поверх своих доспехов молодой мужчина носил не белый плащ детей, а плащ домонийского покроя с голубой отделкой. «Лорд-капитан, Муад беседует сейчас с молодым человеком», — сказал Байер. Чада Джералл только что прискакал с посланием». Борнхальд жестом приказал Джералу приступать к рапорту. Молодой белоплащник ничуть не расслабился. «Приветствие от Джайхима Каридина!» — начал он, глядя прямо перед собой. «Который направляет ладь Световы!» «Мне не нужны приветствия от вопрошающих!» — рыкнул Борнхальд и заметил изумление во взгляде юноши. «Да, Джерал совсем еще юный, зелен!» С другой стороны, Байер вроде как смутился. — Ты должен передать мне послание, да? — Ни слова в слово, не надо, если я не потребую. Просто перескажи мне, чего он хочет. Посланец, сглотнув, принялся за ответ. — Лорд-капитан, он... Он говорит, вы перемещаете излишне много людей чересчур близко к мысу Томан. Он говорит, что приспешников тьмы на равнине Алмат «Должно вырвать с корнем, и вы...» «Простите меня, лорд-капитан, вы обязаны немедленно повернуть обратно и отправиться в центральные области равнины!» Молодой белоплащник недвижно замер в ожидании. Борнхальд изучал его. Степная пыль запрошила лицо Джерала, лежала на его плаще и сапогах. «Иди и поешь!» — сказал Борнхальд посланцу. Где-то в домах, если захочешь умыться, найдется для этого вода. Через час возвращайся ко мне. У меня будут для тебя послания, отвезешь их. Взмахом руки он отпустил юношу. Милорд, капитан, вопрошающий, может, и правы, сказал Байер, когда ушел Джералд. По равнине разбросано много деревень, а приспешники тьмы. Обрывая его, Борнхольд с силой хлопнул ладонью по столу. «Какие приспешники чвы! Ни в одной деревне, которую он приказал захватить, я не видел никого, одних только фермеров и ремесленников, встревоженных тем, что мы оставим их без средств к существованию, до да нескольких старух, которые ухаживают за больными». На лицо Байера стоило посмотреть, на нем отсутствовало всякое выражение. Он всегда с большим рвением готов был выискивать друзей темного, чем Борнхольд. — А дети, Байер, тут что? Дети стали приспешниками тьмы! — За грехи матери воздается до пятого колена! — процитировал Байер. — За грехи отца до десятого! Но выглядел он смущенным. Даже Байер детей никогда не убивал. — Байер! — Тебе никогда не приходило в голову поинтересоваться, почему Каридин отобрал знамена и плащи у тех, кого возглавили вопрошающие? Даже сами вопрошающие сняли белое? Наводит на какие-то мысли, да? «У него должны быть свои резоны, лорд-капитан», — медленно произнес Байер. «У вопрошающих всегда есть свои причины, даже если они и не говорят». О них остальным. Борнхальд напомнил себе, что Байер хороший солдат. «Байер, дети, находящиеся к северу от нас, носят плащи тарабонцев, а те, кто к югу, доманийские. Мне не нравятся мысли, на которые меня наводят эти факты. Здесь есть друзья темного, но они в фалме, они на равнине. Когда Джерал отправится в путь, он поскачет не один. Послания пойдут в каждый отряд детей, которых я знаю, где найти. Байер, я намерен собрать легион и повезти его на мыс Томан. Проверить, что замышляют настоящие друзья темного, эти шомчан. Байер выглядел встревоженным, но не успел заговорить. Появился Муат с одним из пленников. Взмокший от страха юноша в полосатой, изысканно украшенной керасе кидал испуганные взгляды на отталкивающее лицо Муада. Борнхальд вытащил кинжал и принялся подравнивать ногти. Он никак не мог понять, почему такой прием заставлял некоторых нервничать, но охотно пользовался подобной уловкой. Перепачканное лицо пленника побледнело еще больше при виде... по отечески доброй улыбки Борнхольда. — Не так, молодой человек? Ты расскажешь мне обо всем, что знаешь про этих чужаков, да? Если тебе нужно обдумать, что говорить, я отошлю тебя обратно поразмышлять. А чадо Муад поможет? Пленник метнул на Муада перепуганный взор, затем слова хлынули из него водопадом. Длинные накатывающие волны Арицкого океана качали ветку, но Доман, крепко утвердившись на палубе широко расставленными ногами и припав глазом к подзорной трубе, которую держал в руках, наблюдал за большим кораблем, что преследовал их. Преследовал и мало-помалу настигал. Там, где бежала ветка, ветер не был ни лучшим, ни самым сильным, но там где второй корабль разбивал валы в пенные горы своим крутым носом он не мог дуть лучше береговая линия мыса томан смутно обрисовывалась на востоке мрачные утесы и узкие ленты песка Доман не удосужился отвести ветку маристи и теперь опасался что за промашку может дорого заплатить чужаки капитан в голосе ярина слышались нотки тревоги если не испуга это корабль чужаков дома напустил подзорную трубу но перед глазами по прежнему стоял огромный высокий массивный с виду корабль с какими то необычными полосатыми парусами шанчан сказал он и услышал стон ярина Доман побарабанил по поручню толстыми пальцами и затем сказал рулевому «Подверни ближе к берегу! Этот корабль не осмелится идти на мелководье, а ветка там пройдет!» Ярин проорал команды, забегали матросы, перекладывая паруса, а рулевой повернул румпель, направив нос ветки ближе к побережью. Ход ветки замедлился, корабль оказался слишком круто к ветру. Но доман был уверен. Он сумеет добраться до мелкой воды, прежде чем второй корабль нагонит его. Быть трюмы полны, ветка все равно имела бы осадку меньше, чем тот корабль с пустыми трюмами. Его судно сидело в воде чуть выше, чем при отплытии из Танчико. Треть, принятого там на борт груза фейерверков, распродали в рыбачих деревеньках на мысе томан. Но вместе с потоком серебра, вырученного за фейерверки, пришли тревожные слухи. Люди рассказывали о появлениях высоких коробкообразных кораблей-чужаков. Корабли шончан бросали якоря у берега, небольшие шлюпки переправляли захватчиков на берег, а тех селян, кто решал защищать свои дома, гвоздились небо молнии, и земля под их ногами извергала из себя огонь. Домом со здоровым скептицизмом счел, что ему приходится выслушивать несусветную чушь. Но после ему показали почерневшую развороченную землю, и вскоре сомнениям не осталось места. В очень многих деревнях он увидел похожие следы и услышал похожие рассказы. «Чудовища», — говорили жители деревень, — «сражались вместе с шончан». И те не встречали особого сопротивления, если оно и было, а кое-кто утверждал, будто эти шончан сами были чудовищами, с головами, как у гигантских насекомых. В Танчико никто даже не слыхал, как называют себя чужаки, а тарабанцы уверенно и самонадеянно заявляли, что их солдаты вытесняют, а то и уже сбросили захватчиков в море. Но во всех прибрежных городках... Дела обстояли по-иному. Шанчан объявляли изумленному Люду, что все должны вновь принести клятвы, которые позабыли. Правда, они никогда не снисходили до объяснений, когда люди их позабыли или что означают эти самые клятвы. Молодых женщин по одной уводили для проверки, некоторых отвозили на корабли, их больше не видели». Исчезло также несколько женщин постарше, несколько целительниц и советчиц. Шончан назначили новых мэров, выбрали новые советы. Те, кто смел протестовать по поводу исчезновения женщин или возмущался навязанным выбором, могли повесить. Несчастные могли вдруг взорваться в пламени или их могли пинком, как тявкающую собаку, отбросить прочь. Заранее сказать было нельзя, что с ними случится. А потом оказывалось слишком поздно. И когда жители городка были уже основательно запуганы, когда их заставляли встать на колени и, приведенных в смятение, поклясться повиноваться предвестникам, ожидать возвращения и жизнью служить тем, кто возвращается домой, после этого шончан отплывали и больше обычно не появлялись. Говорили, что Фамы — единственный город, который они удерживали. В некоторых деревнях, откуда шунчан уходили, мужчины и женщины потихоньку налаживали житье-бытье по прежней колее, до того даже, что в голос начинали предлагать заново выбрать совет. Но большинство нервно косились в сторону моря, и бледнее, как полотно, возражали, твердя, что станут держаться клятв, которые их заставили принести, Пусть они и не понимают их смысла. В намерении Домана встреча с кем-нибудь из шончан, если того можно избежать, вовсе не входила. Капитан поднимал подзорную трубу, собираясь разглядеть, что удастся на палубе приближающегося шончанского корабля, когда не далее сотни шагов по левому борту море взметнулось ревущим фонтаном воды и пламени. Не успел Доман удивиться невиданному прежде явлению, как по правому борту море рассекла другая огненная колонна, а когда он крутанулся взглянуть на нее, еще одна взорвалась впереди. Разрывы опали столь же быстро, как возникли, пену от них ветер швырнул на палубу. Там, где были столбы, над булькающим пузырями морем кружился пар. Мы мы будем на мелкой воде раньше, чем они сблизятся с нами, вымолвил Ярин. Казалось, он старался не смотреть на бурлящую под туманными облачками воду. Доман мотнул головой. Они запросто разнесут нас в щепки, даже загоняя ветку в буруны. Он содрогнулся, подумав о пламени внутри водяных фонтанов и о своих трюмах, набитых фейерверками. Направь меня, удача! но мы и утонуть не успеем!» Он подергал себя за бороду, потер бритую верхнюю губу, не желая отдавать единственно возможный приказ, кроме судна и его груза. У него не было в целом мире ничего, но в конце концов заставил себя произнести, скрипя сердце. «Лечь в дрейф, Ярин, и спустить паруса! Живо, живо!» «Пока они не решили, что мы по-прежнему хотим убежать!» Пока команда суетилась, торопливо спуская треугольные паруса, Доман, повернувшись, наблюдал за приближением шончанского корабля. Ветка потеряла ход и закачалась вверх-вниз на волнах. Корабль чужаков с деревянными башнями на носу и корме возвышался над водой и над Домановым судном. Матросы возились с такелажем, скатывая странные паруса. На верхушках башен стояли фигуры в доспехах. Спустили Баркас, и он на десяти веслах устремился к ветке. На нем были закованные в латы фигуры, и... Дом он удивленно сдвинул брови. На корме скорчились две женщины. Баркас тяжело стукнулся о корпус ветки. Первым на борт вскарабкался один из людей в доспехах, и Домон незамедлительно сообразил, почему некоторые селяне утверждали, будто шончан — сами монстры. Шлем выглядел очень похожим на голову чудовищного насекомого. Тонкие красные перья смахивали на усики. Носитель шлема будто взирал на мир через жвалы. Впечатления усиливали раскраска шлема и его позолота, и остальные доспехи чужака были искусно окрашены и позолочены. Грудь покрывали перекрывающие пластины, черные-красные, отделанные по краям золотом, и они же свисали на плечах и спереди бедер. Даже сталь тыльной стороны латных перчаток была черной и красной. Там, где чужака не закрывал металл, одежда его являла собой темную кожу. Ножны и рукоять двуручного меча у него на боку, тяжелый изогнутый клинок, были обтянуты черно-красной кожей. Затем облаченный в броню человек снял свой шлем, и дом он выпучил глаза. Чужак оказался женщиной. Коротко остриженные темные волосы. суровое и решительное лицо, но ошибиться было нельзя. Доман никогда не слыхал о таком, разве что у Айл, но про Айл всем хорошо известно, что они те еще сумасшедшие. В не меньшей степени сбивало с толку, что лицо незнакомки ничем особенным не отличалось, по нему никак нельзя было сказать, что она из Шончан. «Голубые глаза, все верно». и чрезвычайно светлая кожа, но и то, и другое Домону доводилось видовать. Если эту женщину обредить в платье, никто не взглянет на нее дважды. Домон присмотрелся к ней и передумал. Этот холодный взор и эти твердые скулы выделят ее везде. Вслед за женщиной на палубу поднялись солдаты. Дом он почувствовал облегчение, когда некоторые из них сняли шлемы, он увидел, что они-то, по крайней мере, мужчины, мужчины с черными глазами или карями, на которых никто не обратит внимания в Танчику или в Ильяне. А то ему уже привиделись полчища голубоглазых женщин с мечами. — Айседа с мечами! — мелькнула у него мысль, едва он припомнил взрывы в море. Шанчанка обвела судно надменным взором, затем определила в домане капитана, которым должен был быть либо он, либо Ярин, если судить по одежде. Но зажмуренные глаза Ярина, вдобавок бормочущего шепотом молитвы, указали на Домана и будто копьем пригвоздила того взглядом. «В твоей команде или среди пассажиров есть женщины?» Произношение у нее оказалось отчасти невнятное, она проглатывала слоги и понимать ее удавалось не без труда, но резкость в голосе говорила, что она привыкла получать ответы на свои вопросы. — Говори, если капитан ты! Если не ты, то встряхни того остолопа, пусть очнется, и скажи ему, чтобы отвечал! — Капитан я, миледи! — осторожно начал Доман. Он и понятия не имел, как обращаться к незнакомке, и сесть в лужу ему совсем не хотелось. «Пассажиров у меня нет, и женщин в команде тоже нет!» Он подумал о девушках и женщинах, которых куда-то уводили, и уж не впервой попытался сообразить, чего этим чужакам от них надобно. Тут из баркаса на ветку перебрались две женщины, одетые по-женски. Одна тянула другую, Домон заморгал, за привязь серебристо-отсвечивающую металлом. Привязь тянулась от браслета первой женщины к ошейнику на второй. Домон не взялся бы утверждать, сплетен этот поводок или спаян, казалось, будто и так и эдак, но он явно составлял одно целое с браслетом и ошейником. Пока вторая женщина залезала на палубу, Первая сматывала привязь в витки. На женщине в ошейнике было простое темно-серое платье, и стояла она, сложив руки и опустив глаза к доскам настила под ногами. У второй, на груди голубого платья и по бокам на юбках, оканчивающихся у самых лодыжек сапожек, имелись красные вставки, на которых были раздвоенные серебристые стрелы молний. Домон с тревогой смотрел на женщин. — Говори медленнее, мужчина! — потребовала голубоглазая, сама по-прежнему не очень отчетливо выговаривая слова. Она твердым шагом подошла к нему и вперилась в него ледяным взором, каким-то образом показавшись Домону выше и больше, чем была на самом деле. — Тебя еще труднее понимать, чем... прочих в этой забытой светом стране. И я не утверждаю, будто я из высокородных. Пока еще я к ним не принадлежу. После Каринне я капитан Эгенин. Домон повторил, что сказал, стараясь говорить медленнее, и добавил. Я мирный торговец, капитан. Ничего плохого вам я не замышляю и к вашей войне отношения не имею. Он не удержался, чтобы опять не посмотреть на двух женщин, так странно связанных друг с другом. — Мирный торговец? — задумчиво произнесла Эгенин. — В таком случае тебя сразу отпустят, когда ты вновь присягнешь на верность. Она подметила взгляды Домана и повернулась к женщинам с гордой улыбкой собственника. — Ты любуешься на мою домане? Она мне дорого обошлась, но... «Стоит каждой монеты. Кроме благородных, немногие смогут похвастаться домани, а большинство из них — собственность трона. Она сильна, торговец. Она могла бы разнести твою скорлупку в щепки. Пожелай я того!» Доман во все глаза смотрел на женщин и на серебристую привязь. Он уже связал ту, что была в платье, украшенном молниями, с огненными фонтанами в море и предположил, что она айседой. Но от слов Эгенин у него в голове все разом перемешалось. — Никто не сумел бы сделать такое, сы. «Она! Ай, — Она айседой? — недоверчиво спросил он. Небрежного удара тыльной стороной ладони Домон так и не увидел. Он отшатнулся, когда окованная сталью перчатка рассекла губу. «Эти слова не произносят никогда», — с опасной вкратчивостью заметила Эгинин. «Есть только домани, обузданные, и ныне они служат столь же верно, как верно и данное им название». По сравнению с ее взглядом, лед показался бы теплым. Доман проглотил кровь. И крепко сжал руки на широком ремне. Даже будь под рукой у него меч, он все равно не бросил бы свой экипаж на убой под мечи дюжины латников. Но немало сил пришлось приложить, чтобы заставить свой голос звучать смиренно. «Я не хотел показаться непочтительным, капитан. Я ничего не знаю ни о вас, ни о ваших обычаях. Если я совершил проступок, то по незнанию... «А не по умыслу!» Она посмотрела на него, потом сказала, «Вы все не знающий капитан, но вы заплатите долг ваших пранцев. Эта земля была нашей, и она снова будет наша. После возвращения она снова будет наша!» он растерялся, не зная, что говорить. — Неужели она имеет в виду, будто вся та болтовня об артуре истребиное крыло, правда? И потому предусмотрительно помалкивал. — Ты поведешь свое судно в фалме, — продолжила Эгенин, и он попытался было возразить, но от свирепого взгляда мигом захлопнул рот. — Где тебя и твой корабль проверят, если ты всего лишь мирный торговец, как заявляешь? После досмотра вам позволят плыть куда заблагорассудиться. Естественно, после того, как вы дадите клятву. — Клятву, капитан? Какую клятву? — Повиноваться, ожидать, служить. Вашим предкам стоило бы помнить. Она забрала своих людей, кроме одного солдата в простой кольчуге, которая, как и очень низкий его поклон капитану Эгенин, свидетельствовала о его низком ранге, и Баркас удалился к большому кораблю. Оставшийся шумчанин приказов не отдавал, а просто уселся, скрестив ноги на палубу, и взялся точить меч, пока команда ставила паруса и судно медленно набирало ход. Перспектива остаться одному его, видимо, не пугало нисколько. Додоман собственноручно вышвырнул бы за борт любого матроса, который посмел бы тронуть того пальцем, поскольку ветка шла вдоль побережья, а следом немного в стороне по глубокой воде двигался корабль Шончан. Два корабля разделяла миля. Но Домон понимал, убежать нет никакой надежды, и он намерен был передать солдата обратно капитану Эгинин целым и невредимым, будто того баюкала на руках родная мама. Переход до Фалме — долг, и Домон в конце концов немного разговорил шончанского солдата. Темноглазого мужчину средних лет — со старым шрамом над бровями и еще одним рубцом на подбородке, звали Кэбан. И ко всем по сию сторону океана Арит он не испытывал иного чувства, кроме презрения. Такое отношение заставило Домана ненадолго оставить свои попытки. Может, они и вправду? Нет, это точно безумие. Речь Кэбана имела ту же невнятность, он также глотал слоги, как и Егинин. но если ее выговор был шелком, скользящим по железу, то у него кожа скрипела по камню, и беседовать ему хотелось главным образом о битвах, выпивке и женщинах, которые у него были в жизни. Подчас дома он не испытывал уверенности, говорит ли тот о «здесь и сейчас», или же о том, откуда он явился. Несомненно, этот вояка мало что мог поведать Доману, о чем тому хотелось узнать. Однажды Доман поинтересовался о Домане. Кэбан, сидевший перед рулевым, вытянул руки вверх и приставил острие меча к горлу Домана. — Осторожней со своим языком! Не то потеряешь его! Это дело высокородных и совсем не твоего ума, и не моего! Он осклабился при этих словах и умолк, вновь принявшись водить точилом вдоль тяжелого изогнутого клинка. Домон смахнул капельку крови, выступившую над воротом, и зарекся вновь спрашивать, по крайней мере, на эту тему. Чем ближе к Фалме, тем чаще встречались высокие, громоздкие с виду корабли шанчан, некоторые под парусами, но в большинстве своем на якорях, громадные, каждый с башнями, с крутым носом. Домон никогда не видел таких длинных кораблей, даже у морского народа. Он заметил местные суденушки с острыми носами и косыми парусами. Они сновали туда-сюда по зеленым волнам. Это зрелище придало ему уверенности. Похоже, Эгенин говорила правду о том, что его отпустят. Когда ветка приблизилась к мысу, где стоял Фалме, у Домана перехватило дыхание при виде множества шунчанских кораблей, бросивших якорь вне гавани. Он попытался пересчитать их, но, насчитав сотню, а это было меньше половины, сбился и бросил это занятие. Раньше ему случалось видеть сразу много судов в Ильяне и в Тире, и даже в Танчико, но суда там были намного мельче. Угрюмо бурча, Доман завел ветку в гавань, как овечку в загон, под надзором громадного шанчанского сторожевого пса. Фаумер располагался на намывной косе, на самой конечности мыса Томан. Дальше на запад не было ничего, только океан арит. У входа в гавань... По обе стороны возносились высокие утесы, и на верхушке одной из скал, которые должно обязательно миновать каждое вплывающее в фауне судно, стояли башни, наблюдающих за волнами. Сбоку одной башни висела огромная клетка, внутри ее, просунув ноги между перекладинами, уныло сидел человек. — Кто это? — спросил доман. Кэбан перестал в конце концов острить меч, когда Доман уже стал подумывать, не решил ли тот им бриться. Шанчанин глянул вверх, куда показал Доман. — А, это! Старший наблюдатель! Не тот, конечно, который был главным, когда мы впервые пришли сюда. Каждый раз, как он умирает, они выбирают нового, и мы сажаем его в клетку. — Но зачем? — спросил Доман. Ухмылка Кэбана открыла слишком много зубов. «Они наблюдали не за тем и позабыли, когда нужно было помнить!» он отвел глаза от шанчанина. Ветка скользнула с последней настоящей морской волны в более спокойные воды гавани. «Я торговец, это не мое дело!» Фалмия поднимался от каменных причалов по склонам ложбины, которая и образовывала эту гавань. Доман никак не мог решить, то ли это приличных размеров село, то ли маленький город. Среди домов из темного камня он определенно не видел ни одного здания, готового сравниться с самым ничтожным дворцом Илиана. Доман направил ветку к причалу, и пока команда швартовала судно, Прикидывал, не купит ли шончан фейерверков из его трюмов. Не мое дело. К удивлению Домана к пирсу на шлюпке подплыла сама Эгенин со своей Домани. На этот раз браслет носила другая женщина в платье с красными вставками и раздвоенными молниями, но Домани была той же самой женщиной с печальным лицом, которая... Никогда не поднимала взора, если только вторая не заговаривала с нею. Эгинин выпроводила Домана и его команду с корабля, и тех усадили на пристани под присмотром пары ее солдат. Похоже, она считала, что большего не требуется, и Доман спорить с нею не собирался, а другие солдаты тем временем обыскивали под ее руководством ветку. В обыске участвовала и Домани. Вдалеке на пирсе появилась тварь. По-иному это нечто Домон охарактеризовать не мог. Массивное создание с кожистой серо-зеленой шкурой и пастью-клювом на клинообразной голове. И с тремя глазами. Оно тяжело шлепало рядом с мужчиной, на чьих доспехах было три нарисованных глаза, таких, как у этого создания. Местный люд, портовые рабочие и моряки в непритязательно расшитых рубахах и длинных до коленов уфайках шарахались от проходящей мимо парочки, но из шончан никто не посмотрел на нее дважды. По-видимому, человек управлял этой бестией жестами. Мужчина и тварь свернули и исчезли за зданиями, а дом он пялился им вслед, и его команда тихо перешептывалась. Оба шанчанских охранника, не проронив ни слова, насмешливо скалились. «Не мое дело», — напомнил себе Доман, — «его дело — его корабль». В воздухе ощущался знакомый запах соленой воды и смолы. Доман беспокойно ерзал на нагретом солнцем камни и терялся в догадках, что же ищут шончан, что же ищет та Домани. Гадал, что же это за тварь была такая. Описывая круги, над гаванью кричали чайки. Он подумал о том, какие крики срывались бы с губ того человека в клетке. Это не мое дело. Наконец Эгенин вывел своих людей на причал. Встревоженный дом он заметил, что капитан Шончан несла что-то завернутое в отрез желтого шелка. Что-то маленькое, умещавшееся в ладони. но она осторожно несла это что-то обеими руками. Домом поднялся на ноги медленно. Из-за солдат, хотя их взоры и излучали то же презрение, что и взор Кебана. Вот видите, капитан, я всего-навсего мирный торговец. А не захотят ли ваши люди купить фейерверков? — Может, и захотят, торговец. Егинин с трудом сдерживала возбуждение, отчего тревога Домана только усилилась, а от следующих ее слов на душе у него стало совсем худо. — Ты пойдешь со мной! Она приказала двум солдатам идти с нею, и один из них подтолкнул Домана вперед. Тычок был совсем не грубым, таким фермеры поторапливают корову. Стиснув зубы, он зашагал за Эгенин. Булыжная мостовая вела вверх по склону, прочь от портовых запахов. Улица шла все вверх, и крытые шифером дома становились больше и выше. Как ни странно для города, оказавшегося под пятой захватчика, на улицах было больше местных жителей, чем шончанских солдат, и частенько насильщики, обнаженные по пояс, проносили мимо паланкины с задернутыми шторками. Со стороны казалось, будто фалмейцы занимаются повседневными делами, будто шончан тут и в помине нет, или почти нет. Когда мимо проносили паланкин или проходили солдаты, и бедный люд с единственной извивающейся полосой или с двумя нашитыми на грязной одеждой, и народ побогаче в сорочках, жилетах и платьях, от плеч до пояса вышитых замысловатыми узорами, кланялись и замирали в поклоне, пока шунчан не удалялись на приличное расстояние. Так же они поступили и перед Доманом и его охраной, и Эгинин и солдаты только скользили по ним взглядом. С неожиданным потрясением Доман уразумел, что кое у кого из встреченных горожан на поясе висят кинжалы, а у трех-четырех он заметил мечи, Он был так потрясен, что, не подумав, спросил. кое кто из них принял вашу сторону?» Эгенин бросила на него хмурый взгляд через плечо, явно озадаченное. Не замедляя шага, она посмотрела на прохожих и кивнула, понимающе: «Ага, ты про мечи! Торговец! Отныне они наши люди! Они дали клятву!» Она внезапно остановилась и указала на высокого широкоплечего мужчину в богато вышитом жилете и с мечом на простой кожаной перевязи. «Эй ты!» Застегнутый врасплох прохожий вздрогнул и замер на полушаге. Одна нога застыла в воздухе. Несмотря на спокойное лицо, вид у мужчины был такой, будто ему хотелось убежать. Вместо этого он повернулся к Эгенин, и поклонился, руки на коленях, взор опущен к ее сапогам. — Как сей недостойный может служить капитану? — спросил он напряженным голосом. — Ты купец? — сказала Эгенин. — Ты дал клятву? — Да, капитан, дал. Он не отрывал взора от ее сапог. — Что ты будешь говорить людям, когда отправишься со своими фургонами вглубь страны? — Что они должны повиноваться предвестникам, Капитан. «Ожидать возвращения и служить тем, кто возвращается!» «И ты никогда не воспользуешься этим мечом против нас!» Пальцы мужчины до белизны костяшек стиснули колени, и в его голосе внезапно прорезался страх. «Я дал клятву, капитан! Я повинуюсь, ожидаю и служу!» «Вот видишь!» — сказала Егинин, обернувшись к Доману. «Нет причин для запрета носить оружие!» Торговля должна вестись, а купцы должны защищать себя от бандитов. Мы позволяем людям приходить и уходить по собственной воле, пока они повинуются, ожидают и служат. Их працы нарушили клятву, но эти научены лучше. Она вновь зашагала вверх по холму, и солдаты подтолкнули дома вслед за нею. Он оглянулся на купца. Мужчина оставался согбенным в поклоне, пока Эгенин не отошла от него на десять шагов, после чего он выпрямился и заторопился в противоположную сторону чуть ли не в припрыжку по наклонной улице. Эгенин и оба охранника не оглянулись, и когда мимо вверх по улице проследовал отряд верховых шанчан, солдаты скакали на созданиях, чрезвычайно похожих на кошек, только размерами с лошадь. Но шкуры, под которыми прокатывались волны мускулов, бронзово отсвечивали чешуей ящериц. Оснащенные когтями лапы мягко ступали по булыжникам. Когда колонна горцевала мимо Домана, к нему, любопытствуя, повернулась трехглазая голова. Оставляя в стороне все прочее, она выглядела как-то чрезмерно понятливой, И это вовсе не прибавило доману душевного равновесия. Он споткнулся и чуть не упал. Вдоль всей улицы фалмийцы вжимали спиной в стены домов, некоторые зажмурились. Шончан на них даже не глядели. Теперь дом он понял, почему Шончан дали горожанам так много воли. Он гадал, охватило ли у него самого духу, решимости сопротивляться. Дамани. монстры да существует ли хоть что то способное остановить шанчан избавить мир от их победного марша до самого хребта мира не мое дело ожесточенно напомнил он себе и принялся размышлять над тем есть ли какой нибудь способ избежать в будущей торговле новой встречи с шанчан доман и его конвой добрались до гребня склона Дальше город уступал холмам. Городская стена отсутствовала. Впереди были постоялые дворы, в которых селились купцы, ведущие торговлю в глубине страны, а также конюшни и фургонные дворы. Здесь дома уже доросли до вполне сносных размеров. в как раз для поместья какого-нибудь второсортного лорда? У фасада самого большого здания стоял почетный караул из шончанских солдат, а над ним трепетало знамя с голубой каймой, на полотнище раскинул крылья золотой ястреб. Прежде чем ввести Домана внутрь, Эгинин сдала меч и кинжал. Оба ее солдата остались на улице. В душе домана нарастал страх, по спине побежал холодный пот. Он нутром чуял тут. во всем лорда. А ничего хорошего не будет, если имеешь дело с лордом, да еще и в его владениях. В передний Эгинин оставила Домана у двери и переговорила со слугой. Тот, судя по широким рукавам, рубашки и вышитым поперек груди спиралям, был местным. Доман вроде как уловил краем уха слова Верховный лорд. Слуга торопливо исчез, вскоре вернулся и провел Эгенин и Домана в комнату, весьма вероятно, в самую большую комнату в доме. Вся мебель до последней скамеечки была отсюда вынесена, даже коврики отсутствовали, и ярко блестел отполированный каменный пол. Складные ширмы с нарисованными причудливыми птицами скрывали стены и окна. Переступив порог, Эгенин сразу остановилась. Домон попытался спросить, где они очутились и зачем, но она заставила его замолкнуть с взглядом и бессловесным рычанием. Эгенин не двигалась с места, однако казалось, что она, вытянувшись в струнку, вот-вот едва ли на цыпочки не встанет. Словно драгоценность она держала в руках то, что принесла с корабля Домана. Тот все ломал голову, стараясь понять, что же это могло быть. Вдруг прозвучал приглушенно гонг, и шончанка пала на колени, осторожно положив рядом завернутое в шелк нечто. Глянув на нее, дом он тоже опустился на пол. У лордов вообще странные обычаи, и он подозревал, что у шончанских властителей привычки могут оказаться еще страннее, Чем замашки известных ему лордов? В дверях, в дальнем конце комнаты, возникли два человека. У одного левая половина головы была выбрита, а оставшиеся бледно-золотистые волосы заплетены в косу, свисавшую за ухом до плеча. Когда он шел из-под длинного, густо-желтого цвета одеяния, едва виднелись носки мягких желтых туфель. Второй. Носил голубую шелковую робу, украшенную парчевыми птицами, и длинную настолько, что волочилась за ним по полу почти на спан. Голова его была чисто выбрита. Ногти оказались длиной по крайней мере в дюйм, причем ногти на указательных и средних пальцах обеих рук покрыты голубым лаком. У дома отвалилась челюсть. «Вы находитесь в присутствии верховного лорда Турака!» Нараспев огласил желтоволосый. «Который предводительствует теми, кто приходит раньше и споспешествует возвращению!» Егинин распростерлась на полу, раскинув руки. Доман живостью скопировал ее позу. «Даже благородные лорды Тира» «Не потребовали такого!» — подумал он. Уголком глаза он подметил, как Эгинин целует пол. Скривившись, Доман решил, что это предел для подражания. «Все равно они не увидят, делаю я что-то или нет!» Эгинин вдруг поднялась. Доман начал тоже вставать и уже встал на одно колено, прежде чем... Горловой рык женщины и шокированное выражение лица мужчины с косой вернуло его обратно лицом в пол. Домон шепотом ругался. «Я бы такого не сделал и для короля Ильяна, и совета девяти вместе взятых!» «Твое имя Эгинин. Мягкий голос принадлежал мужчине в голубом одеянии. Его невнятная речь... Он тоже проглатывал слоги, обладала ритмикой, почти схожей с пением. — Так меня назвали в мой день меча, Верховный Лорд? — смиренно отвечала она. — Это редкостный образчик, Эгенин, встречающийся крайне редко. Ты желаешь вознаграждения? — То, что Верховный Лорд доволен, — достаточное вознаграждение. Я живу, чтобы служить, Верховный Лорд. — Я упомяну твое имя, — «Императрицы Эгенин после возвращения новые имена причислят к высокородным. Выкажи себя достойной, и, может, имя Эгенин воссияет среди высших». И «Верховный лорд удоставит меня великой чести». «Да, можешь меня оставить». Доман ничего не видел, кроме того, как пятились из комнаты ее сапоги, останавливаясь ненадолго, когда Эгенин кланялась. Дверь за нею закрылась. Повисло долгое молчание. Домон глядел на то, как капли пота со лба шлепались на пол, когда турок вновь заговорил. — Ты можешь встать, торговец? Домон поднялся на ноги и увидел, что турок держит пальцами с длинными ногтями. Диск Дияра» в форме древней печати Айседой. Припомнив реакцию Эгенин, когда он упомянул Айседой, Доман начал потеть не на шутку. В темных глазах верховного лорда враждебности не было, только легкое любопытство, но лордам Доман не доверял. Тебе известно, торговец, что это такое? «Нет, верховный лорд!» Ответ Домана был столь же твердым, как камень. Торговец, который не способен лгать с честным лицом и уверенным голосом, очень скоро вылетит в трубу. «И тем не менее хранил ты это в тайнике!» «Я коллекционирую древности, верховный лорд, предметы давно прошедших времен. Подальше положишь, поближе возьмешь». А то найдутся охочие до чужого добра. Украдут ведь, окажись оно на виду. Турок разглядывал черно-белый диск. Это квейн торговец. Известно тебе такое название. И древнее, чем ты, вероятно, думаешь. Ступай за мной. Домон настороженно последовал за ним, чувствуя себя немного увереннее. Любой лорд из известных ему стран, если бы собирался вызвать стражу, то уже давным-давно бы вызвал. Но та малость, которую он успел увидеть и понять про Шом чан, подсказывала ему, что они поступают не так, как другие. Доман натянул на лицо маску спокойствия. Его привели в другую комнату. Доман подумал, что вся мебель и обстановка здесь, скорее всего, привезена туроком с собой. Она вся была из изгибов, прямые линии отсутствовали напрочь, а отполированное дерево являло необычную текстуру и причудливый рисунок. На шелковом коврике с тканами изображениями птиц и цветов стояло единственное кресло. Рядом большой шкаф-комод округлых форм. Складные ширмы образовывали новые стены. Мужчина с косой распахнул дверцы комода, открыв для обозрения полки, уставленные необычным набором статуэток, кубков, чаш, ваз, пятидесятью разнообразными предметами, среди которых не было двух одинаковых ни по форме, ни по размеру. У дома сжало горло, когда турок аккуратно поместил диск подле его точного двойника. Квендияр! произнес турок вот что я коллекционирую торговец только у самой императрицы имеется коллекция лучше глаза домана чуть из орбит не выскочили если все на этих полках настоящий квендияр то этого хватило бы чтобы купить королевство или по меньшей мере чтобы основать великий дом даже король Согласился бы разориться, лишь бы купить столько, знай только он, где найти такое богатство. Домон растянул губы в улыбке. «Верховный лорд, примите, пожалуйста, этот предмет в качестве дара!» Ему вовсе не хотелось потерять для себя такую ценность, но лучше уж так, чем прогневать этого шончанского лорда. «Может быть, теперь приспешники тьмы станут гоняться за ним?» «Я всего-навсего простой торговец. Я хочу лишь торговать. Позвольте мне уплыть, и я обещаю, что...» Выражение лица турока ничуть не изменилось, но мужчина с косой злобно набросился на Домана. «Небритый пес! Ты говоришь о том, чтобы вручить верховному лорду то, что уже преподнесла капитан Эгинин? Ты смеешь торговаться, будто верховный лорд? Какой-то купец! Пес! Да с тебя будут девять дней сдирать шкуру заживо и...» Едва заметное движение пальца турка, и он умолк. «Торговец! Я не могу позволить тебе покинуть меня!» Промолвил верховный лорд. «В этой затененной стране клятва преступников Я не нашел никого, кто мог бы беседовать с человеком, имеющим вкус и тонко чувствующим, но ты, коллекционер, возможно, беседа с тобой будет интересна. Турок уселся в кресло, удобно расположившись в его изгибах, и принялся рассматривать домана. Тот постарался изобразить обаятельную улыбку. — Верховный лорд! «Я обыкновенный торговец, простой человек. Я не привычен к беседам с великими лордами». Мужчина с косой ожег дома на свирепом взглядом, но турок будто и не слышал. Из-за одной из ширм, быстро переступая ногами, появилась красивая, великолепно сложенная молодая женщина. Она опустилась на колени подле верховного лорда, протянув тому лакированный поднос, на котором стояла одна-единственная чашка, тонкая и без ручки, с какой-то дымящейся черной жидкостью. Смуглое круглое лицо девушки отдаленно напоминало о морском народе. Турок осторожно взял чашечку пальцами с длинными ногтями, не взглянув ни разу на женщину, и вдохнул порог над напитком. Дома накинул девушку взглядом и тут же, со сдавленным вздохом, отвел глаза. Ее белое шелковое одеяние, вышитое цветками, было так прозрачно, что сквозь ткань он видел все, и тонкий шелк нисколько не скрывал ее прелестное стройное тело. Каф, его ароматом, как и его вкусом, заметил турок, — можно наслаждаться вечно. Итак, торговец, мне уже известно, что Квендияр здесь еще более редок, чем Шончан. Расскажи мне, как простому торговцу случилось стать обладателем столь великолепного образчика? Он отпил глоток кафа и выжидающе замолчал. Доман глубоко вдохнул и приступил к попытке ложью протарить себе дорогу из фалмы.